Первое. Древнее, простое основное положение пифагорейской философии гласит таким образом у Аристотеля, что число есть сущность всех вещей, и организация Вселенной в ее определениях представляет собой вообще гармоническую систему чисел и их отношений. В каком смысле мы должны понимать это положение? Основное определение числа состоит в том, что оно есть мера. Если поэтому мы говорим, что все определено качественно или количественно, то величина и мера представляют собой лишь некую сторону или некое свойство всех вещей. Но здесь смысл сказанного состоит в том, что число есть сама сущность и субстанция вещей, а не одна только их форма. При этом нам кажется прежде всего удивительно смелым подобное утверждение, так как оно сразу разбивает все, что представление считает существенным и истинным. И истребляя чувственную сущность, превращает ее в мыслительную. Сущность выражена как нечто нечувственное, и оно, совершенно чужеродное чувственному, обычному представлению, возводится в ранг субстанции и истинного бытия. Но именно благодаря этому делается необходимым сделать само число понятием, равно как и изобразить движение его единства с сущим. Ибо число нам не кажется непосредственно тождественным с понятием. Хотя в этом первоначале есть для нас нечто странное и приводящее в смущение, мы все же находим в нем утверждение, что число не есть исключительно лишь чувственное. А если это так, то оно тотчас же приносит с собой определение всеобщие различия и противоположности. Это очень хорошо сознавали древние. Аристотель приводит из Платона следующее. Он утверждает, что математические элементы вещей находятся вне чисто чувственного и идей, а между ними. Они отличаются от чувственного тем, что они вечны и неизменны, от идей же Они отличаются тем, что содержат в себе множество, и поэтому могут быть сходными и равными друг с другом, между тем, как каждая идея сама по себе есть лишь единая. Число именно повторимо. Оно таким образом нечувственно. Но оно также и не есть еще мысль, В написанной Малхом биографии Пифагора это указывается еще точнее. Пифагор излагал так философию для того, чтобы освободить мысль от ее цепей. Без мысли мы не можем ничего познавать и знать истинно. Мысль слышит и видит все в самой себе, другое же Неподвижно и слепо. Пифагор пользуется для достижения своей цели математикой. Он поступает так потому, что она находится посередине между чувственным и мыслью, как форма предварительного упражнения, подготовляющего нас к тому, что существует само по себе. Далее Малх цитирует место из более раннего автора, из Модерата. «Так как пифагорейцы не могли ясно выразить абсолютного и первых начал посредством мыслей, то они набрели на числа, на математическое, потому что таким образом легко указать определение». Например, равенство, как начало единицы, неравенство, как двоицу. Этот способ преподавания посредством числа, который был первой философией, оставлен из-за содержащейся в нем загадки. Платон, Спевзип, Аристотель и так далее посредством легкого применения украли у пифагорейцев их плоды. В этих положениях мы находим полное осознание природы числа. Главное здесь в загадочности определения посредством числа. Арифметические числа соответствуют определениям мысли, ибо число имеет своим элементом и первоначалом единицу. Но единица есть категория для себя бытия, категория того, что так тождественно с собою, что оно исключает из себя все другое и безразлично к нему. Дальнейшее определение числа представляют собою лишь нечто составное, суть повторения единицы, которая в них всегда остается прочной и чем-то внешним. Число, следовательно, есть наиболее мертвенное, наиболее лишенное понятие непрерывность, совершенно внешнее механическое движение вперед в котором отсутствует необходимость. Число, таким образом, не есть непосредственно понятие, а представляет собою лишь начальную стадию мысли, и притом представляет собою эту начальную стадию самым дурным образом. Оно — понятие в его наивысшей внешности, понятие в виде количественного — безразличного различия. Единица, поскольку содержит в себе как начало мысли, так и начало материальности или определение чувственного. Для того, чтобы нечто имело форму понятия, оно должно в самом себе, как определенное, соотноситься со своей противоположностью, как, например, Положительное и отрицательное. В этом простом движении понятия главным определением служит идеальность различий, отрицание их самостоятельности. Напротив, в числе три, например, всегда имеются три единичных, каждая из которых самостоятельно. И это есть наибольший их недостаток и наибольшая их загадочность. Так как природа понятия состоит во внутренней связи, то числа менее всего пригодны для выражения его определений. Пифагорейцы, однако, брали числа не этим безразличным способом, а как понятие. Они, по крайней мере, говорят, что явления необходимо состоят из простых элементов, и было бы противно природе вещей, если бы первоначало Вселенной входило в состав чувственных явлений. Элементы и начало не только нечувственны и невидимы, но и вообще бестелесны. А каким образом они пришли к тому, чтобы сделать из чисел первосущности или абсолютные понятия, становится более ясным из того, что говорит Аристотель в своей метафизике? Хотя он здесь пишет кратко, ссылаясь на то, что он об этом говорил в другом месте, им именно представлялось что в числах гораздо больше сходства с тем, что существует и что совершается, чем в огне, воде, земле, потому что справедливость есть известное свойство чисел и точно так же душа, ум. Свойством чисел является также благоприятный случай и так далее. Так как они далее усматривали в числах гармонические свойства и отношения, и так как числа суть первая во всех вещах природы, то они рассматривали числа как элементы всего, и все небо как гармонию и число.